Глава девятая. Судьбоносный подвиг. Ангелина. В прошлый раз, когда Геля стояла перед горячевым, и, сжимая в руке тесты, говорила о беременности, то чувствовала себя так стыдливо, словно ее обнаженными снимками были оклеены стены его кабинета. Она прекрасно знала, что ни в чем не виновата перед ним, просто его сумасшедшая энергетика и его напор заставили ее вместо уверенных слов мямлить, как будто рот был набит кашей. Но сегодня она сумела сказать ему в лицо все, что накопилось за эти три дня. Мужчина, который столько лет сводил ее с ума, с которым она в мечтах побывала и в ЗАГСе, и в медовом месяце, и на совместных родах, в одночасье превратился в жалкое существо. Желание быть с ним отбило на раз. Он, видите ли, никогда ни в чем не ошибался. И даже после выпитой бутылки виски все прекрасно помнил. И как надел презерватив, и как снял его. «Безупречная память!» — усмехнулась Геля, сидя в вагоне метро. И, посмотрев на свой живот, прерывисто вздохнула. «А мне что теперь делать?» Геля понимала, что в одиночку растить ребенка будет нелегко. «Ну, допустим», — рассуждала она, — «вернусь в Ногинск, попробую устроиться на работу. Поработаю до декретного отпуска, потом рожу и...» Перед глазами замелькали подгузники, детская одежда, коляска, кроватка, погремушки. «Боже мой, столько всего нужно!» Мысленно простонала она, подойдя к двери. «Разве я справлюсь?» В голову лезли ужасные мысли о том, что не хватит денег на одежду и продукты, что если ребенок заболеет, то даже некого будет отправить в аптеку. «Я же буду у него совсем одна. А что, если со мной что-то случится?» — запаниковала Геля. Через пять минут она вышла на улицу. В лёгкие тут же хлынул холодный воздух, а лицо стало мокрым от проливного дождя. «Ну а если я сделаю аборт?» то разве смогу себе это простить? Разве не буду всю жизнь винить себя, что не дала ему шанс появиться на свет?» — терзала себя мыслями Геля. «Ну, в конце концов, карьера же никуда не денется, верно? И столица тоже подождет. У меня есть крыша над головой, есть образование, я молодая, здоровая. Так неужели не справлюсь с собственным ребенком?» Сунув руки в карманы пальто, прижала ладонь к животу и вымученно улыбнулась. «Ты же не виноват, что все так вышло», — шмыгнула носом и только сейчас опомнилась, что нужно достать из сумочки зонтик. «Да, твой отец — сволочь, но это вовсе не значит, что из-за него я должна от тебя отказаться, так ведь?» По щекам катились слезы. Изо рта вырвался всхлип, затем еще один. «Я рожу тебя и стану мамой», Гнусаво пропищала она, скрывая лицо под зонтиком. «Ты же не просто так дан мне, верно? И вообще знаешь что?» Гелиш шмыгнула носом, быстро вытерла лицо рукавом пальто и решительно вздернула голову. «Я сделаю тебя счастливым. Будь уверен, что ты никогда, никогда-никогда не пожалеешь, что родился на свет». Четыре года спустя. Город Ногинск. Ангелина. «Дарья!» — выкрикнула Геля, быстро идя за ней по детской площадке. «Мне же за тобой не угнаться!» Догнав дочку, подхватила ее на руки и защекотала. «Кто убегает от мамы, а? Что за вреднючая девчонка? Съем, съем, съем сейчас!» Геля зарылась носом в ее курточку, а Даша подняла такой виск, что на них обернулись все люди. «Не Надя!» — хохотала Даша, барахтаясь на руках. «Не есть меня!» «Конечно, не съем!» — поставив ее на ноги, посмеялась Геля. «Ты же мне еще должна помочь прибрать дома игрушки!» По пути, здороваясь со знакомыми мамочками, Геля повела Дашу на качели. «Давай еще пять минуток и идем домой, а не то я превращусь в ледышку!» «Здравствуйте!» Поздоровалась с ней женщина, которая по выходным всегда гуляла в этом парке с внучкой. «Как резко похолодало, да?» — улыбнулась она, усаживая на соседние качели девочку в ярко-желтой куртке. «И не говорите», — поежилась Геля, «еще только начало ноября, а уже такой дубак». «Что-то давно вас здесь не было», — заметила женщина. «Болели?» «В больнице лежали». Посмотрев на Дашу, вздохнула Геля. Сначала ангина, потом ветрянка прицепилась. В общем, все в одну кучу. Последние несколько недель Геля не могла вспоминать без содрогания. Температура у Дашки бомбила под сорок. Горло было краснющее, потом все обсыпало прыщиками. Даша очень редко болела, тьфу тьфу тфу За три года, наверное, всего пару раз температурила. Даже воспитатели в саду удивлялись ее крепкому организму. Почти вся группа уходила на больничный, то с кишечной инфекцией, то с насморком, а Даша хоть бы что? Иммунитет точно достался ей от горячего. Как и характер, впрочем, всего три года, а уже такая командирша. И в саду всех строила, и на детских площадках. Точно быть ей директором, как и отец. Зато внешне почти вся в гелю, закрученные ресницы, маленький аккуратный носик, русые волосы. А вот глаза карие, точь-в-точь, точь, как у горячего. И взгляд тоже его, серьезный, проницательный, как будто видела всех насквозь. «Мы тебя дождемся в парке, недалеко от пруда гуляем», раскачивая соседнюю качель, сказала в трубку женщина. «Ань, ты только не торопись!» «Говорят, что трасса очень скользкая». Скинув вызов, она убрала телефон в карман и поправила шапку на внучке. «Ну вот, Ксенька, мама уже едет за тобой. Опять нам придется расстаться до следующих выходных». «За городом живут», — поинтересовалась Геля. «В Москве», — вздохнула женщина. «Там у дочки бизнес. Она у меня владелица ресторанов, модного агентства». Еще какой какой-то ночной клуб недавно открыла». Все зовет меня к себе в столицу», — посмеялась женщина. «Ой, а я так не люблю всю эту шумиху, пробки, суету». «А я люблю Москву», — мечтательно улыбнулась Геля. «Даже несмотря на то, что в этом городе мне причинили столько много боли». После того, как она приняла решение оставить ребенка, почти сразу перебралась обратно в Ногинск И удачно устроилась на работу в пункт выдачи товаров из интернет-магазина. Своими руками сделала в квартире косметический ремонт и еще до выхода в декрет купила для малыша все необходимое. И после родов она продолжала работать, правда удаленно. Заполняла карточки в интернет-магазине, обрабатывала возврат товаров. Затем научилась печь имбирные пряники. Стала продавать их по знакомым и соседям. А через какое-то время ее расписные вкусности разлетались по Ногинску как бесплатные лотерейные билеты. И плюсом ко всему этому она получала декретные. Сейчас Геля работала секретарем в небольшой строительной компании. Зарплата, конечно, не совсем устраивала, зато график более-менее — пятидневка с девяти до шести. Идеально было бы работать до пяти, но строгий начальник ни в какую не шел на уступки. Поэтому после работы Геля летела как сапсан на другой конец города, чтобы успеть забрать Дашу до закрытия садика. «Идем, давай», — спустя 10 минут сказала она и сняла дочку с качели. «Все уже разошлись по домам. Вот и мы сейчас придем, наберем ванную, погреемся, потом посмотрим мульти...» Замолчав на полуслове, Геля, протерев очки, всмотрелась вдаль, и испуганно округлила глаза, словно перед ней исполняли смертельный номер. Маленькая девочка в желтой куртке бежала по мостику прямо к пруду, и рядом, как назло, не было ни одного взрослого. Мозг Гели завопил, как клаксон. «Она же упадет в ледяную воду, там же глубоко!» «Свет, возьми Дашу!» — крикнула она знакомой и со всех ног бросилась к пруду. До конца мостика оставались считанные шаги. Девочка вот-вот должна была приблизиться к краю, но геля в последний момент успела схватить ее за рукав куртки и дернуть к себе. С ума сошла, быстро дыша, проговорила она и рывком ослабила на своей шее шерстяной снуд. Фух! шумно выдохнула, чувствуя, как сердце забилось у самого горла. Уйти там! «Ути!» — показывала на пруд девочка. «Ксюша!» — послышался за спиной крик ее бабушки. «Ксюшка! Что ты творишь, засранка?» Подбежав к внучке, она схватилась за сердце. «Я ж только на пять секунд отошла за коляской, а ты уже здесь!» Руки женщины тряслись, голос дрожал. «Угодила бы в пруд, утонула бы глупая!» «Разве можно от бабушки убегать?» «Ой!» — прерывисто выдохнула она и положила руку на плечо гели. «У меня сейчас точно инфаркт будет!» «Вам плохо?» — заглянула в ее лицо геля. «Пойдемте, у меня в коляске есть вода». Час спустя. «Прянички в виде снежинок?» «Да, да, могу!» — зажав плечом мобильник, говорила с заказчицей геля, и одновременно доставала из холодильника сковороду с макаронами. «Какому дню нужно? К завтрашнему?» Поставив на стол сковороду, Геля со вздохом опустила плечи и сделала недовольное лицо. «Придется сегодня полночи не спать». «Хорошо», — нехотя проговорила она в трубку. «Можете забрать у меня дома рано утром или в течение дня на Чехово 11, я там работаю». Скинув вызов, Геля взяла с подоконника блокнот и, сев за стол, открыла его. Первое. Заплатить за коммуналку. Плюс долг за тот месяц. Второе. Купить Даше новогоднее платье и туфли. Сделано. Третье. Заплатить за садик. Сделано. Четвертое. Купить проездной. Сделано. Пятое. Заплатить за интернет. Шестое. Сдать на новогодние подарки воспитателям и Даше. Сделано. «Ну что, я почти справилась. Завтра получу деньги за пряники, закину их на интернет, а с зарплаты останется заплатить за коммуналку». Геля захлопнула блокнот и повернулась к окну, в котором отражалось ее уставшее лицо. «Сколько лет я не была в парикмахерской», — с тоской подумала она. Челку подстригаю сама, кончики подравнивает соседка. А может сделать удлиненное коря? Ну или хоть что-нибудь изменить на голове. А не то я, как Дима Маликов, всю жизнь хожу с одной и той же прической. Распустив волосы, Геля тряхнула головой и, убрав наверх челку, оголила лоб. не -е -е -е -е", быстро вернула челку на место и расправила ее. С этой дурацкой сыпью Мне без чёлки ходить противопоказано». Она и до родов не была особо довольна своей внешностью, а сейчас тем более. Прибавила несколько сантиметров в талии и совсем перестала покупать себе одежду, так как все деньги уходили на содержание квартиры и Даши. Улебнись, мам!» Подойдя к ней, потрогала за щеки дочка. «Не надо густить!» Серьезно посмотрела она глазами-маслинами. «А я и не грущу!» — взбодрилась Геля. «Будешь помогать мне печь пряники?» Буду! радостно взвизгнула Даша. «Тогда полетели скорее в ванную, а потом сразу за пряники!» «Господи, что бы я без нее делала, а?» Подхватив дочку на руки, Геля прижала ее к себе и понесла в ванную. «Но разве можно грустить, когда по дому бегает такое чудо?» Услышав звонок в дверь, Геля удивленно вытянула лицо. «Кто это к нам нагрянул?» Поставив Дашу на пол, подошла к двери, посмотрела в глазок и, увидев за дверью незнакомую девушку в длинном белом пальто, нахмурилась. «Вы к кому?» — уточнила Геля. «Здравствуйте, меня зовут Анна. Я мама Ксюши, которую вы сегодня спасли». «Откройте, пожалуйста, я не отниму у вас много времени». Геля принялась отпирать замок, даже не догадываясь, что в этот момент она открывала дверь не только девушке, но и своему светлому будущему, которое вскоре повернет ее жизнь на 180 градусов.